Глава 15. Егор Сергеевич. Видя метание варвары, я открыл бутылку вина и разлил розовый напиток по фужерам, принимая решение за нее. Ужин удался на славу. Я даже на некоторое мгновение забыл обо всем на свете. Больше на еду налегал, что даже чуточку стало неловко. — Ты сегодня хоть ел? — уточнила девушка, ставя передо мной добавку. — Ел, произнес. Но это было давно. Да еще и вкусно очень, оторваться невозможно. В общем-то, я понял, что нужно дальше как-то продвигаться. Такое сокровище необходимо забирать как можно скорее себе. Но как? Сейчас такой период ужасный. Столько всего на меня вылилось. Лидочка опять же в отпуск уезжает. Всю ее работу нужно будет брать на себя. Хоть за голову хватайся, честное слово. Вот только меня радует то, что варята больше ни на кого не смотрит. Даже Кирилл перестал ее интересовать. Да и сам парень неожиданно резко потерял интерес в моем дизайнере. Не затаился ли часом? Ладно. В любом случае разорваться на части не смогу. Как бы не хотелось. Остается только надеяться на то, что девушка ко мне также неровно дышит. Только хорошо скрывается. Варя же совсем скоро разлила по чашкам чай. Я под ее возмущение быстро перемыл посуду. Не ругайся, прошу. У меня так голова на время прекращает работать. Если только так, — чуть фыркнула она, — и не бурчи, смеюсь, правда отвлекает. Я давно такой способ успокоения перенял от отца. То-то я обратила внимание, что он сам все по дому делал. А «Это у нас семейное», — улыбнулся, вытирая руки. «Если есть возможность, так с удовольствием помогать будем. Даже просить не надо». «Звучит, как небольшая пиар-акция», — захихикала девушка, чуть наклонив голову, рассматривая меня с ног до головы. «А еще я готовить умею», — стал перечислять, загибая пальцы на правой руке. «Мыть полы и окна, косить газон могу. Отвезти куда угодно». «Выслушать, поддержать, при надобности с кем-то поругаться. Надо брать», — подмигнула мне Варя. «А я про что рассмеялся? Хожу один оденешенник непрекаянный». Конечно же, мы рассмеялись. Но, думаю, каждый из нас этот тонкий намек понял правильно. Потому что Варвара чуть покраснела, но добавила. «Я тоже умею все, и даже чуточку больше заметил я» садясь за стол и разрезая торт на кусочки. «Ты у меня вообще очень талантливая». Девушка вскинула голову, но поправлять меня не стала. Слова мои точно оговоркой не были. «Моя» и «точка». «Знаете, вечер в компании с хорошим человеком снимает дневную усталость, приносит покой и умиротворение. Я отдохнул душой» послушал о том, как Варвара пытала студентов, и как они ее некоторое время смущались. Даже посмеялся чуточку над ними. Но был рад, что девушка открыла их потаенные увлечения. Все же не прогадал. Раскрыть только нужно все. Посмотрев на часы, понял, что пора уже и домой собираться. «Я могу завтра за тобой заехать», — проговорил, смотря на Варю. «Красивая она». Глаза чистые, искренние, ресницы эти еще длинные и пушистые, так и притягивали. «Приезжай», — проговорила девушка и добавила, — «хоть выспишься». И тут я понял. «Ай, ты хитрая! Я такая!» — гордо произнесла Варя и вздернула подбородок. «Тогда я пойду, чтобы завтра быть у тебя вовремя и без опозданий. Кстати, скоро переезд». Ура! Закричала Варвара, запрыгала, а потом как-то так вышло, что попала в мои руки. Я ее подхватил быстро, приподнял над полом и тихо произнес. «Попалась!» Она только глаза округлила. А я быстро наклонился и поцеловал. Тут уже была-не была. Не оттолкнула, пощечину не влепила. Она наоборот, обняла покрепче за шею, а мне хоть падай от этой нежности. «Завтра буду тебя ждать», — произнесла девушка шепотом, прерывая поцелуй. Дожить «Да бы до завтра!» — тяжело вздохнул и поставил Варвару на пол. Собрался быстро, поцеловал Варю в кончик носа и поспешил на улицу. Холодный воздух хоть немного отрезвил. А улыбка? «Ладно, я заслужил, я молодец. Хвала мне и почет. К Варе я сразу приехал на такси». Устал, да и понимал, что если выпью, то за руль не сяду. До дома решил прогуляться, чтобы не ждать такси. Тем более, как никогда позволяла погода. Да и нужно мне подумать о многом. Вот, например, мельком сегодня на свое отражение посмотрел и сморщился. Зарос. Борода стала огромной, лицо серое. Ну, жених, от которого убежать хочется. Перед тем, как уйти с Вареного двора, остановился, задрал голову, чтобы отыскать ее окна. Стоит, провожает, даже помахал. Уж не знаю, видно меня было или нет, но с чувством выполненного долго поплелся дальше. До дома добрался через полчаса, надышался, проветрил голову и остановился недалеко от подъезда, когда услышал оклик «Егор!» Ко мне из машины вышла Мирослава, которую я не видел очень и очень давно. Посмотрев навсегда ухоженную, с иголочкой одетую женщину, не испытал ничего. Вот совершенно. Когда-то давно убивался, переживал, страдал. Особенно тогда, когда она не приехала в ЗАГС. Она писала сухое сообщение, что допустила ошибку и меня не любит. А теперь отболела. Зато на ум пришла совершенно другая фраза «Бог уберег!». Эта женщина мне не подходила, как и я ей. Вот с Варварой у нас много общего. Мы горим, когда находимся друг с другом. Всегда появляются идеи для разговора, да и просто с ней приятно сидеть в тишине и наблюдать, как она рисует. С Мирой все было совсем не так. Какая-то натянутость, сухость. Каждое слово словно минное поле, потому что девушка всегда обижалась. Какими судьбами тут обвел рукой огромный двор, который всегда мне напоминал муравейник? Мимо ехала, заметила тебя. Пожала плечами девушка, внимательно осматривая меня. Ну, допустим, проехала мимо, я ни капли не поверил. Но сделаю вид, что так оно быть и должно. Зато забавляла реакция мира на мой внешний вид. Я же говорил, что давно не посещал своего мастера. Да и одет сегодня был не по-офисному. Слышала, у тебя некоторые проблемы с фирмой. Как бы издалека начала Мирослава. Да какие проблемы, улыбнулся. Фирма прогорела. Может, я выкуплю долю? Неожиданный подход. Ее ведь можно восстановить. Я бы помогла. Пустое дело отмахнулся. Отец уже вложился. И... Вытаращила глаза девушка. Говорю же, прогорела, развел руками. Понимаю, протянула Мира. А я же криво усмехнулся и произнес. Пора мне. Удачи. Надеюсь, больше не увидимся. Егор! Пораженно афнула женщина. Которая меня уже никаким образом не интересовала. Жизнь давно круто изменилась. Изменились мы. И я был дураком, что долгие годы боялся сомневался, что потом переживал и искал изъяны, почему-то только со своей стороны. А ведь все намного проще. Свой человек рано или поздно найдется. Хм, зато в этой встрече есть и плюсы. Например, прекрасно же понятно, что приехала она сюда не просто так. Посочувствовать? Может быть, помочь? Как вариант. Однако слух в определенных кругах пошел. А сейчас пойдет и еще один. Гресс старший и младший потеряли хватку, а за ней и бизнес. Отцу теперь будут сочувствовать. Может быть, даже чуточку больше, чем мне. Он-то вложился, понадеялся на меня. А сын все похерил. Домой я зашел как никогда довольный собой. Все складывается как нельзя лучше. Жизнь однозначно налаживается. А это значит, впереди будет мощнейший подъем. За ночь я прекрасно выспался, обрадовался поутру тому, что не было никаких лишних звонков и сообщений. Спокойно собрался, позавтракал и выехал за Варей, которая меня уже ждала у подъезда. «Извини», — вышел ее встречать, — задержался. «Это я поспешила» не согласилась со мной девушка, подходя ко мне вплотную. «Сейчас ведь поцелую», — предупредил ее. «Не могу понять, почему я этого до сих пор жду», — ответила Варенька. «Вот лиса!» Притянул ее к себе одной рукой, а оторваться смог только тогда, когда почувствовал улыбку на ее губах. «Так и на работу можно опоздать», — прищурилась Варя. «Ради такого можно и задержаться». «Ну уж нет. Там студенты заждались. Они мне сегодня свои проекты чистовые будут сдавать». «Молодец», — улыбнулся. «Только помни, они как стажеры и учащиеся. Работают у нас по 4 часа», — подмигнул Варваре. «А ты их попробуй выгони». «Как? Еще одни трудоголики в нашем коллективе». «Прекрасно». Тут мы рассмеялись, но поспешили к машине потому что перекрыли выезд другим участникам дорожного движения. Настроение с самого утра было прекрасным. Наверное, поэтому сегодня у меня неожиданно все получилось. Лидочка сообщила, что в отпуск уйдет уже с завтрашнего дня. И жутко покраснела. Я же улыбнулся и тихо произнес. У счастливого человека глаза горят. А у тебя они буквально светятся. Лида еще гуще покраснела но улыбнулась. «Чтоб отдохнула за нас всех», — предупредил ее. «О работе не вспоминай. Но если вдруг что-то нужно будет, звони в любое время дня и ночи». Поняла меня. Лида закивала головой и умчалась на свое рабочее место. Ну, а я стал искать клининговую компанию, которая даже нашлась. Вот только отмывать офис они собрались в пятницу так как другого времени у них уже нет. Записался на это время и рванул в другое крыло, чтобы понимать, на каком этапе идет ремонт. Прораб встретил меня как родного, показал все кабинеты, объяснил, что строительный мусор они за собой вывезут сами. Лампы уже повесили, остались двери и плинтуса. К четвергу уже управимся, тут дел на один день. Сложно было передать словами мою радость. А потом какие объекты у вас? Решил уточнить. Потом перерыв недельный. Рассмеялся мужчина. А что? Ага. Значит, со мной они готовы работать дальше. Да я хочу потом дом себе до ума довести. Как бы между делом произнес. Там немного. Частичная внутренняя отделка есть. Только нужен плотник. Покажи. Достал телефон? И нашел фотографии с домом. Тут же на месте обсудили все нюансы будущего ремонта, который много в себя включать не будет. Но лестницу в дом я хочу немного другую. Перил-то добротных нет, а они быть должны. Опять же, беседку хочу более закрытую, чтобы в дождик можно было сидеть в ней. Баньку бы в виде бочонка. Мы с таким не работали еще задумчиво произнес Степан. «Но вот буквально на днях разговор подобный шел. Попробуем. Вот это другое дело. Что ж, вот я себе придумал занятия еще на неделю, а может и две. Так и до отпуска время пролетит незаметно». Потом позвонил Павлу и обрадовал его тем, что к субботе помещение будет готово. «Настанет его выход». Ну и как бы между делом уточнил по поводу стеллажей открытых и закрытых для мастерской. Это я пока даже сообразить не могу, признался парень. Нарисуете? Без проблем, обрадовался я. Черновой вариант подойдет? Более чем. Как только все телефонные звонки уладил, набрал папе и коротко рассказал о том, что со мной приключилось вчера. Не в плане того, что провел вечер с Варей а о неожиданном визите Мирославы. То-то, я смотрю, мне писать стали. Звонить. Моим самочувствием интересоваться. Хохочет он, но сипло. А мы с Аней вчера так хохотали, что голос у меня немного пропал. Вот они тебе сочувствуют, рассмеялся. Пусть. Так надежней. Ну что, вроде все? Можно возвращаться в офис и вливаться в рутину, которая мне всегда нравилась. Сначала заглянул в кабинет к нашим дизайнерам, где работа кипела не на шутку. Споры шли такие, что я даже заслушался. Очень радостно, что детки пытаются свою точку зрения в Варваре доказать. Правда, она их обоснованно тормозит и подсказывает, где их задумка будет лучше смотреться. «Ой!» — первым спохватился Вадим. «Здравствуйте, Егор Сергеевич!» «День добрый!» — улыбнулся. «Смотрю, у вас тут рабочий процесс кипит». «Не то слово!» — произнесла Варя. «Бурлит!» «Это и отлично!» «В такие моменты всегда что-то новое появляется». «Теперь у меня вопрос к вам. Варвара Ивановна рассказала, что у вас есть свои увлечения, довольно интересные». Тут молодежь немного потупилась, но согласно кивнула. В таком случае, сейчас я показываю вам один проект. А вы мне говорите, найдется ли у вас что-то под цвет и общий дизайн? Если да, покупаю. Если нет, жду, когда изготовите, и покупаю. Вопросы? Вопросов не было. Варя, покажи проекты нового офиса. «Думаю, наши самородки смогут внести лепту в оформление». Варвара была со мной согласна. Когда девушка открыла свой проект длинного коридора и небольшого холла, где у нас будет зона отдыха у окна, то сразу же обратилась к Людмиле. «У тебя есть мозаика растительная? Вчера показывала». «Есть», кивнула девушка. «Вот ее мы тут и разместим. Как раз будет высокое растение» а твоя работа будет выигрышно смотреться в этом месте. Вадим, парень даже чуть набрекся. Сколько тарелок у тебя дома? Штук 5 или 6. Цвета разные, и черный есть, и белый, и коричнево-бежевый. Варя внимательно посмотрела на проект и обратилась ко мне. Их бы вот по этой стене пустить, в перемешку с грамотами, которые я видела у тебя в кабинете. Как ты их заметил, удивился. Они были надежно спрятаны. А вот и нечего прятать. Любые конкурсы и повышение квалификации должны быть отражены. Понял. Примирительно поднял руки вверх. Краем глаза наблюдая, как улыбаются студенты и смотрят на Варвару, как на полководца. «Агата, мне чего-нибудь в кабинет найдется?» Девушка от неожиданности аж чуть с места не подпрыгнула. У меня стаканчик из проволоки для карандашей имеется. А рядом к нему присоединен небольшой велосипед. «Покажи!» — загорелся я. Девушка быстро достала телефон. Долго копалась в галерее. А потом показала то, о чем говорила. «О, это мне! Давай нечто подобное еще секретарю и вам в кабинет». Только нам, наверное, нужно что-то большое. Чтобы и кисти помещались, и карандаши, и линейки. Быстро добавила Варя. Поняла. Сделаю. Марина? Обратился я к еще одному члену нашей команды. Чем порадуешь? Я могу оформить, интересно, те же рамки для дипломов. Как-то неуверенно произнесла девушка. Рамки у нас будут в одном варианте, произнесла Варя а я заметил, как Марина стушевалась и чуть сгорбилась. Правда, в таком состоянии пробыла недолго. Коридор у нас большой, имеется вторая стена. Вот там-то мы и разместим сделанные тобой рамки. Только показывать будем наши самые удачные проекты. Портфолио прямо на стене, задумчиво произнес я. А еще нам нужно сделать при входе в наше крыло эмблему «Дом Миг». «Сделаю!» — загорелись глаза Марины. «Чудесно!» — рассмеялся. «Остальные кабинеты будем украшать по мере сил и возможностей. А сейчас все кыш на обед. Потом еще час разрешаю побыть на рабочем месте и по домам. А вас, Варвара Ивановна, я вынужден украсть». «Ну, раз вынуждены, куда ж я денусь?» Варя забрала свой неизменный рюкзак. Я махнул рукой ребятам и повел девушку на обед. Хватит с нее. Пусть немного отдохнет. А то переизбыток впечатлений будет. Для творческой натуры это тоже не есть хорошо. Зато после обеда, когда студенты были отправлены по домам, Варя перебралась ко мне в кабинет делать один из небольших заказов. А я быстро набросал вариант ее будущей мастерской. У стены? Расположил вместительный стеллаж с вертикальными длинными полками под бумагу разного типа. Там же сделал полки горизонтальные, чтобы можно было размещать готовые картины. Изобразил закрытые полки разных видов для всяких мелочей. Уверен, у Вари их будет более чем достаточно. Потом подумал и добавил переносную тележку на колесиках. А что? Разложил все для рисования и катая ее по комнате за собой. Всяко лучше, чем в руках таскать. Не забыл об освещении. Поставил пометку, чтобы в комнате стены были моющимися и светлыми. Разместил у окна несколько небольших столиков и два стула. Один круглый, черный, крутящийся и без спинки. А потом подумал и добавил кресло-качалку. Вот устанет она, ведь не выйдет из мастерской. А так хоть присядет, откинется и, может быть, задремлет. В целом я не стал нагружать комнату объемными вещами. Варвара сама потом добавит то, что будет необходимо. Отправил черновой вариант Павлу, сразу сказав, чтоб материал брал светлый, можно и белый. Он ответил согласием, чем сильно меня порадовал. Труженик, позвала меня Варя, готов идти домой. Домой? Ну уж нет. Я готов пригласить тебя на ужин, а потом на прогулку. Что скажешь? А вообще, я готов был забрать Варвару к себе, но чуть позже. Варвара. А что говорить? Конечно, я согласилась. Ведь сама хотела провести время с Егором. Интересно, куда мы пойдем гулять? Хотя с Егором я готова даже на другой конец города пойти пешком. Начальник привез меня в небольшое и уютное кафе. Я давно обратила внимание, что он, как и я, любит небольшие атмосферные места, а не растиражированные рестораны, где и поесть-то нечего. Вот и сегодня наш вечер проходил в уютной атмосфере среди нормальных людей, которым нет дела, во что ты одет, да и ты самых совсем не интересуешь егор расслабленно садится на место передает мне меню а дальше совершенно обыденно словно не в первый раз это делает обсуждает со мной блюда на фотографиях смеется и шутит с ним так легко что забывается все на свете а ведь скажи что он мой босс никто не поверит я таких начальников ни разу не встречала куда пойдем гулять Спросила, когда мы допивали чай. Секрет. Хитро улыбнулся Егор. Вот же жук. Настаивать не стала. Все равно скоро все узнаю. После кафе пошли на стоянку, где поняла, что мы куда-то поедем. От предвкушения даже дыхание захватило, потому что такие неожиданности радовали. Сразу становилось понятно, что для человека ты, наверное, важен и нужен. Привез меня Егор к набережной, чему я сильно обрадовалась, потому что очень любила гулять возле воды. Тем более дни выдались жаркими, а от водоема вышла долгожданная прохлада. Приехали мы не на центральную набережную, а остановились чуть в стороне, так чтобы было немноголюдно. Егор припарковал машину, чтобы она никому не мешала, и мы пошли вниз, к воде не смогла удержаться и прошла к самому берегу. Тут даже имелся удобный спуск в виде небольших деревянных ступеней, поэтому я не боялась испачкать ноги в песке. «Так хочется на море?» Вздохнула, наклоняясь к воде и проводя по ней рукой. Вода была тёплой и приятной, хотелось разуться и намочить ноги, но не хотела, чтобы Егор как-то не так про меня подумал. Я же все-таки взрослая девушка, а не ребенок. Раз хочется, то надо. Лидочка вернется с отпуска, и можем ехать куда захочешь. Ворвался в мои мысли голос Егора. Вместе? Подняла на него удивленный взгляд. Вместе? Просто ответил Егор. И так это уверенно было сказано, что даже переспрашивать ничего не стало, а просто кивнула. Вместе так вместе, почему и нет? Егор мне нравится, его общество не тяготит. А как это будет смотреться со стороны? А кому какая разница? Я же думаю вот что. Вот есть люди, которые много говорят, но на деле это никак не отражается. А есть те, кто молча делают все для твоего удобства и счастья. Егор относится ко второй категории. Хотя уверенные слова будут. «Просто позже. Сейчас не время. Надо для начала разгрести все дела». «Варя, присоединяйся!» — весело закричал Егор и, разувшись, побежал по реке возле берега. Наш человек улыбнулась и, сняв босоножки, побежала за ним. Время с Егором всегда летит незаметно, но завтра нужно на работу, так что долго мы не гуляли. Набегавшись у воды прогулялись немного по набережной, где даже в это темное время суток была яркая иллюминация. Работали небольшие ларьки с напитками и едой. Пройдясь немного там, поднялись к машине. Егор довез меня до дома, но заходить не стал. «Не буду рисковать», — усмехнулся он. «А то, боюсь, ты меня потом не выгонишь». «А может, я и не захотела бы выгонять?» — подмигнула ему. Но это мы теперь не узнаем. На днях проверим. А пока дела горят. Вздохнул Егор и вышел из машины, чтобы проводить меня до квартиры. На лестничной площадке мы целовались как подростки, позабыв обо всем на свете. Если бы не хлопнула дверь у соседей сверху, мы бы, наверное, так и продолжали тесно прижиматься друг к другу. Все, беги, пока я отпускаю тихо шепнул Егор, смотря в глаза. Играть с огнем не стало. тем более такой у него был многообещающий взгляд, что ноги сами собой подкашивались. «Бегу», — вздохнула. «Какие у тебя на завтра планы?» «Весь день расписан, как обычно. С утра быть в офисе не смогу. Ты за старшую. Справишься? Лидочки уже не будет». «Справлюсь, у меня же еще студенты». Егор мне подмигнул, как-то тяжело вздохнул и быстро стал спускаться. А я зашла в квартиру, чтобы скинуть обувь и подбежать к окну. Улыбка на горящих губах так и играла. Ничего, все еще будет, я уверена в этом. Рабочая неделя всегда пролетает, не успеешь взглядом моргнуть. А тут еще и дел было много. Мы со студентами подготавливали эскизы и наработки для украшения нового офиса, сделали макеты для сайтов, обсудили все достоинства и недостатки работ на черновом этапе. Одним словом, учащиеся и выпускники развлекались за мой счет как могли, но знания, полученные когда-то мною, впитывали быстро, а порой чему-то учили и меня. Ну и текучку никто не отменял. Заказы шли, люди были готовы нас ждать до двух месяцев. Еще и Лиды не было, а она всегда все координировала. Без нее мы были как без рук. Но отдыхать нужно. Хорошо, что Егор это понимает. В общем-то, руководитель достался нам понимающий, который и отдыхать отпускал. И если нужно было отпроситься, выпроваживал без скандала и упрека. Главный бухгалтер как-то даже мне сказала что держится за это место всеми руками и ногами, потому что платят хорошо, но еще радовало человеческое отношение. Как оказалось, ей даже зарплату больше предлагали в другом месте, но она отказалась, ведь тут ее и на утренник к внучке отпускают, и на день рождения к дочери. С приходом Егора премии появились, даже за переработку. Ну и последний совместный отдых всем так понравился что коллектив ждет нечто подобное в скором будущем. За работой и хлопотами наступила пятница. Вчера Егор был в офисе до самого вечера, принимал работу у прораба, а мне лишь отписался, что все получилось даже лучше, чем мы думали. Так что я предвкушала. Сегодня с утра в новом офисе работал клининг, но Егор обещал к вечеру мне провести экскурсию. Так что сегодня у нас было чемоданное настроение. «А всё почему?» Еще вчера на планерке Егор объявил, что мы собираем документы и технику, дорогие сердцу предметы, а в понедельник будем переезжать». Ох, и крику радостного было, как и вопросов. Но босс остался неизменным себе. Обещал всем приятный сюрприз. «Так что сегодня у нас что-то типа субботника. Все были в свободной одежде и в весёлом настроении». Как говорится, смена деятельности – это тоже отдых. В нашем кабинете особо собирать было нечего, так что управились мы со студентами еще до обеда. Я их отправила помогать бухгалтерии. Вот у кого документов всегда много. А сама пошла к приемной Егора, чтобы собрать документы и компьютер Лиды. Радовало то, что мужчина предусмотрел все: коробки, скотч разных размеров и видов, контейнеры – Задача женской половины было все упаковать и подписать, а уж нанятые работники перетащат всю тяжесть на себе. Кабинет Егора был закрыт. В последние дни он появлялся в офисе редко. Говорил, что у них с отцом своя симфония, которую нужно сыграть без фальши. Обещал даже рассказать, чего же у них там приключилось, но позже. А я не теребила, понимаю прекрасно, что он просто разрывается на части. «Как Егор все успевает, даже спрашивать не буду. Не иначе у него есть двойник или пропеллер на спине». К пяти часам почти все было собрано, и отпустила сотрудников на выходные, а сама ждала Егора. Он обещал приехать с минуты на минуту. Я сидела в кресле Лидочки и рисовала на планшете, когда в приемную заглянул Кирилл. «Привет! Ого, у вас и тут разруха!» «Я думал, всех выселили, а мне забыли сказать». Открыто улыбнулся парень, проходя и садясь на диван для посетителей. «Привет, давно тебя не было». Подмигнула. «Мы в понедельник переезжаем». «У меня оставались остаточные работы по сайту, а их лучше делать у нас в офисе, там железо лучше». «Кстати, мы с тобой так и не договорились по портрету». Я бы хотел, чтобы ты нарисовала меня с подругой. У нее скоро день рождения. Думаю, твоя картина ее порадует. Ну как, нарисуешь? У меня как будто гора с плеч упала. А я-то себе придумала, что ему нравлюсь, а он, видимо, просто проявлял вежливость. Конечно, нарисую. Фотографии есть? Кирилл наклонил голову на бок, разглядывая меня. Наверное, на моем лице отразились все мысли, потому что Кирилл вдруг сказал. «Я вижу, вы с Егором сделали шаг друг к другу. Я просто хотел его спровоцировать, так что без обид. А фотографии пришлю на мыло. Выберешь то, что посчитаешь нужным. Пусть для меня это тоже будет сюрприз». «Никаких обид?» – развела руками. «К какому сроку нужна фотография?» День рождения через неделю успеешь? Выходные впереди, думаю, их будет достаточно. На да что достаточно? Всем привет. Вдруг зашел в приемную Егор, а я ему улыбнулась, соскучилась за целый день. Привет, начальника! Не кричи, мы тут все уже сделали! Начал дурачиться Кир. Вот же шут. Ладно, я пошел. Варя, если что, звони. Вот зачем он опять эти фразы двойственные ставит? Мог бы и написать. Не иначе хочет добиться чего-то еще. Как день прошел? Сразу же спросила, дабы избежать скандала. Я всех разогнала до понедельника. Но, в принципе, к переезду все готовы. Нормально прошел. Устал только. Взлохматил волосы Егор и подошел ко мне, обнимая. «А ещё я по тебе соскучился». «Я тоже соскучилась». Призналась. «А что Кирилл от тебя хотел?» нахмурился босс. «Чтобы я ему картину нарисовала». Улыбнулась, думая над тем, что ведь и правда получилось так, что поступки программиста нас с Егором сблизили. По крайней мере, босс стал чаще мне на глаза попадаться, писать, куда-то приглашать опять ню усмехнулся егор да ну тебя махнула рукой пойдем смотреть офис пошли я как раз за тобой пришел новый офис от старого отличался кардинально как небо и земля яркий красочный даже сейчас когда не все нюансы были готовы ох чувствую недоброжелатели будут локти себе кусать но ничего сделать не смогут Фирма будет процветать. Если к нам в старые офисы с неработающим сайтом приходили неплохие заказы, то тут уж сам Бог велел. Тем более мы уже договорились с фирмой Кирилла о таргете на сайт. Его должны будут запустить на следующей неделе. Заживем. Успеть бы в отпуск сбежать перед началом апокалипсиса. Нравится? Пытливо посмотрел на меня Гресс. Очень. Сразу же ответила, потому что у самой от восторга, словно бабочки в животе ожили. «Я рад. У меня для тебя будет еще один сюрприз, но это не раньше двух недель». «Какой?» Сразу поинтересовалась. «Сказал же сюрприз. Потом узнаешь». Расхохотался мужчина. «Ну вот, как теперь до этого дожить?» Капризно уточнила, надув губы и сделав обиженное лицо ты сильная ты справишься подколол меня егор ну что может завершим вечер пятницы в чебуречной грэс ты точно разорился вместо ресторана приглашаешь девушку в забегаловку сковеркала я манеру олеся и тут же расхохоталась ой простите ваше высочество совсем не подумал виноват «Исправлюсь», — отвесил мне дурашливый поклон Егор. «Ой, всё, выключаем душнила и идём нормально есть». «Вот за это я тебя и люблю», — произнес Егор, и мы оба зависли. Сказал, не думая или серьезно.